Понедельник начался для Проскуренной с того, что она элементарно проспала и вместо семи, как планировала, вскочила с кровати в восемь. Она даже не помнила, слышала сквозь сон, звонок будильника или нет, а еще пока примет душ, пока соберется, пока доедет. Пожертвовав утренним макияжем, ничего страшного, можно накраситься в туалете на работе, минут через сорок с пухлой папкой газет под мышкой Катя влетела в помещение редакции и сходу бросилась к компьютеру. — Привет! — один за другим здоровались, появлявшиеся в редакции коллеги. — Не выспалась? Какой-то у тебя вид нездоровый. Сочувственно качал головой каждый второй. — Катерина Александровна, доброе утро! Что-то случилось? Вы заболели? Это уже стажерка Стрельникова озаботилась ее самочувствием. Как таковых стажеров в штате редакции не было. Но периодически перспективных новичков прикрепляли к наиболее опытным журналистам, чтобы те учили их профессии. Дело это больно хлопотное. Мало тебе свои писанины, так еще читай, перечитывай, приводи в божеский вид то, что накропали всякие там практиканты, а поскольку Проскурина имела статус одного из самых востребованных, а потому загруженных журналистов, такой чести она давно не удостаивалась. Однако полгода назад настал ее черед. Главный редактор самолично приставила к ней хорошенькую, миниатюрную, как дюймовочка, Олечку Стрельникову. Оля училась в БНТУ на маркетолога, но была из тех, кто с детства спал и видел свою фамилию под громкими статьями популярного издания. Ее настойчивости следовало отдать должное, едва выучившись писать. Она принялась засыпать газеты заметками, но на журфак после школы поступать не захотела. Аргументировала тем, что писать она и так научится, а вот расширить свои познания и получить реальную специальность куда важнее. Большинство великих журналистов никаких журфаков и не заканчивали. Надо сказать, в этом была большая доля истины. Две трети коллег Проскурины действительно не имели никакого отношения к журфаку, и в дипломе о высшем образовании в графе «специальность» у них значилось что угодно, если пресловутый диплом вообще был в наличии. В общем, едва став студенткой технического вуза, Оля выбрала ВСЗ, как самое известное, вполне соответствующее ее амбициям издание, и третий год подряд исправно ходила в редакцию как на работу то письма рассортировывала, то в магазин бегала, то отправлялась куда-то с поручением. При этом она постоянно что-то строчила и приносила главному редактору. Короче, брала измором и иногда добивалась своего. В газете время от времени появлялись коротенькие заметки за подписью Ольги Стрельниковой. Раскурина поначалу не обращала на свою стажерку внимания. У самой дел не проворот. «Вот тебе задание». Выполнишь — доложишь. Да не тут-то было. Девушка патологически не умела работать самостоятельно. Только сосредоточишься — это красавица тут как тут. То с очередным вопросом, то со сногсшибательной историей, о которой обязательно следует написать. Так что даже при всем катином спокойствии это не могло не раздражать. А вопрос Стрельниковой о самочувствии — Оказался той последней каплей, которая заставила Катю сорваться с места и поспешить в туалет. Большующее во всю стену зеркало не оставило сомнений. Коллеги правы, выглядит она неважно. Покрасневшие глаза, мертвенно-бледная кожа, растрепанные волосы и голова до сих пор болит. Второй день подряд. Удалась ей эта суббота. В спешке, подкрасившись, она приняла таблетку и побежала на планерку. Слава богу, все прошло без эксцессов, в обычном рабочем порядке. Сначала был обзор прессы, затем выслушали замечания, получили задания, напоследок от души посмеялись над собственными перлами. Взять, к примеру, такой. Все лето газета давала сводку о температуре воды в реках и водоемах. И только на прошлой неделе в редакцию позвонила женщина и посрамила. В таком-то районе протекает совсем другая река. Неужели трудно проверить по карте? Нетрудно, конечно, но информацию давала санстанция. Вроде же надежный источник. Следующий Перл касался все той же водной темы и принадлежал перу Стрельниковой на пару с редактором. В качестве иллюстрации, к небольшой заметке о поимке, 50-килограммового сома, они умудрились изобразить реку со всеми притоками в зеркальном отражении. Снова позвонили читатели. У вас западная двина не в ту сторону течет. Получив разнос, красная, как рак, стажорка опустила глаза и спряталась за спинами коллег. Глянув на нее, Катя снисходительно улыбнулась. То ли еще будет? Увы, журналистика не обходится без ошибок, а то и откровенных ляпов. Но лучше, если эти оплошности имеют следствием лишь улыбку, а не официальное опровержение или, упаси Боже, судебное разбирательство. А неуемная активность девушки не оставляет сомнений. Ей придется пройти через многое. Когда-то и я так начинала... Тем не менее, с ностальгией вздохнула Проскурина. Эх, куда умчались, молодые годы, радужные мечты, неукротимая энергия. За все надо расплачиваться, в том числе за опыт и мудрость. Теми же годами жизни. Катерина Александровна, спустя какое-то время Стрельникова, как ни в чем не бывало, тряхнула кудряшками у стола шефа. Если вы плохо себя чувствуете... — Оставайтесь завтра дома. Я сама закончу материал с осенними историями. Почти все письма прочитаны, рассортированы. Да и Жорж Сант согласилась. Я только что спросила ее разрешения, и она позволила мне самой завершить акцию. — А вы можете немного пополить. Жорж Сант так за глаза называли главного редактора Евгению Александровну Камолову. Когда и кому пришло в голову сотворить такое завидное прозвище из ее имени и отчества, уже никто не помнил. Но звучало впечатляюще, да и характеру соответствовало. Волевая дама, снисходительно относящаяся к мужчинам и весьма холодно к женщинам. Правда, надо отдать должное, разговаривала она со всеми корректно, крайне редко повышала голос, но уж если кто попадал под раздачу, ему оставалось только посочувствовать. За десять лет совместной работы у Кати и главного редактора сложились особые отношения. И именно Проскурина официально и негласно замещала начальницу во время ее отпусков и командировок. А возможно, потому что Камулова прекрасно знала, в отличие от некоторых, Катя даже и не помышляет занять ее место. Она была и правой рукой, и рабочей лошадкой. Писала много, толково, никогда не отлынивала от заданий, никогда не брала больничных. Даже когда лечилась в стационаре, продолжала работать и пересылала материалы по электронной почте. Благо за окном век информационных технологий. К тому же Проскурина успела наработать массу ценных контактов, которые не купишь ни за какие деньги. Ее знали и уважали далеко за стенами редакции. Достаточно осторожная в откровениях и в подборе окружения, Евгения Александровна любила уединиться с ней в своем кабинетике-футляре, поболтать за чашкой кофе, посоветоваться. Подругами в полном смысле слова они не были, но находили друг у дружки поддержку и понимание, и в первую очередь, конечно же, их связывала газета. Тем удивительнее показалось Кате, что Жорж сан Разрешила стажерке самостоятельно завершить акцию осенних историй, которая проводилась не первый год и считалась темой проскуренной. — Можно поболеть, значит, — не отрываясь от монитора, механически повторила она. — Долго и продолжительно? Не дождетесь. — Любопытно, с чем еще? — согласилась главный редактор. — Ну, с тем, что вы давно не были в отпуске что давно пора вас разгрузить, и я могла бы помочь. И это в конце года, когда полно работы. — Не очень приятная новость, — отметила про себя Катя. Судя по всему, Стрельникова скоро станет у Санд фавориткой. — Интересно, чье место она займет в газете? — Вакансий вроде нет. — Спасибо, дорогая. Ты мне уже помогла. Проскурина сделала паузу быстро решая, что такое добавить и поставить выскочку на место. Однако голову не посетила ни одной умной мысли. — Да, ладно, черт с ней, пусть работает. Великодушно простила она девушку. — Принеси, пожалуйста, отобранные письма. — А саму статью? — У тебя даже статья готова, — хмыкнула она, подумав, что в ближайшее время все же придется охладить пыл Стрельниковой. — Хорошо. Перекинь на мой электронный адрес, сдам свой материал и посмотрю. — Окей. Тут же испарилась девушка. Как только освободится какой-нибудь компьютер, донеслось из-за стеллажа, отгораживавшего рабочее место Кати от остальных.